Лунная корова и жадные брахманы Жил когда-то один брахман, имя его люди забыли. Был у него слуга, имя слуги люди не забыли, звали слугу Нанавати. Больше всего на свете Брахман любил деньги. Нанавати больше всего на свете любил цветы и деревья. С утра до вечера работал он в саду Брахмана. И вскоре вокруг дома его господина зацвел такой сад, что любоваться им приезжали многие знатные люди Индии. Однажды, когда Нанавати пришел утром в сад, он увидел, что трава под деревьями общипана и помята. Тогда решил Нанавати выследить неизвестного и наказать его. Дождавшись вечера, он спрятался в густых кустах самбалу и стал ждать. Самбалу. кустарник с ярко-красными ягодами. И вот едва взошла на небе полная луна, как на новате услышал чьи-то шаги. Он осторожно выглянул из кустов и увидел в саду большую, белую, как молоко, корову. Она шла и, не спеша, пощипывала сочную душистую траву. Корова была такой красивой. что Нановати от восхищения не мог отвести от нее глаз. И чтобы не испугать ее, он продолжал оставаться в своем укрытии. Прошло немного времени, как вдруг корова подняла высоко голову, посмотрела на луну и на глазах изумленного Нановати начала медленно подниматься к небу. Она становилась все меньше, меньше и, наконец, исчезла совсем. На следующую ночь Нанавати снова спрятался в зарослях Самбалу. И вновь, как только взошла полная луна, в саду появилась белая корова. Как и накануне, она не спеша бродила по саду и пощипывала сладкую сочную траву. Вскоре корова оказалась так близко у зарослей Самбалу, что Нанавати мог бы из своего укрытия достать до нее рукой. Настало время, и корова, как и накануне, высоко подняла голову и посмотрела на луну. «Сейчас она взлетит на небо», — догадался садовник и выскочил из кустов. И вовремя. Корова уже медленно поднималась в воздух. Высоко подпрыгнув, Нанавати успел ухватиться за ее хвост. Долго летел Нанавати. И с каждой минутой луна приближалась к нему все ближе и ближе. Наконец корова осторожно опустилась на луну. Жители луны встретили Нанавати с почетом. «Еще бы!» Они были ему так благодарны, ведь лунные жители никогда и не подозревали, какой чудесный аромат издают растения. Нанавати вырастил такие цветы, что их запах достиг луны. Вдыхая его, жители луны испытывали неведомое им доселе блаженство. Два дня гостил Нанавати на луне. К вечеру третьего дня корова сказала ему, «Ночью я опущусь в сад твоего господина». «Садись на меня, и ты снова окажешься на земле». Когда лунные жители узнали, что Нанавати покидает их, они принесли ему разные сласти. Нановати поблагодарил своих новых друзей, спрятал сласти в мешочек и сел на корову. Лунная корова так быстро опустилась на землю, что Нанавати и не заметил, как оказался в своем саду. Была ночь. Нанавати лег в густую траву и заснул. Утром его господин, жадный брахман, вышел в сад и увидел спящего слугу. Он ударил Нанавати палкой по пяткам и вскричал. «Лежебока и лодырь! Где ты пропадал три дня?» Нанавати вскочил и молвил. «Выслушай, господин, о моем удивительном путешествии!» И он рассказал обо всем, что с ним случилось. Брахман выслушал слугу и сердито сказал. «Ты лжешь!» Ни один Брахман не был еще на Луне, а ничтожного слугу и подавно туда не пустят. Если не веришь мне, господин, тогда попробуй вот эти сласти. Мне подарили их жители Луны». Когда Брахман попробовал лунные дары, он сразу же уверовал в слова слуги. Таких сластей на земле не дал сам Магараджа. «Магараджа, великий Раджа». И Брахман сказал. Три дня пренебрегал ты обязанностями слуги. В наказание я отбираю у тебя этот мешочек со сластями. И, схватив дар лунных жителей, он ушел в дом. Был этот брахман не только жадным, но и хвастливым. И потому он позвал своего соседа, такого же брахмана, и стал угощать его лунными сладостями. «Прошу тебя, ешь!» — говорил хозяин. А завтра расскажи всем, какие ты ел у меня сласти. Никто, кроме нас на земле, и не пробовал таких яств. Оба брахмана с такой жадностью поедали дары лунных жителей, что очень скоро мешочек опустел. И тогда гость принялся ругать слугу. Правильно говорится, что дурак и на небесах останется дураком. Неужели твой слуга не мог захватить два мешка сластей? Хозяин сказал: «Мы сами полетим на Луну, подкараулим в саду корову, и как только она начнет подниматься, я ухвачусь за ее хвост, а ты ухватишься за мои ноги, и оба окажемся на Луне». «Хвала тебе, мудрому!» — сказал гость и поклонился. Когда наступила ночь, брахманы спрятались в зарослях и стали ждать. Едва Луна осветила землю, как в саду появилась белая корова. Пощипывая траву и листья, она спокойно приближалась к брахманам. Наконец, корова остановилась у кустов Самбалу и стала поедать спелые ягоды. Насытившись, она подняла голову и посмотрела на луну. В то же мгновение около нее оказался хозяин сада. Он уцепился за хвост и почувствовал, что ноги его оторвались от земли. Не зевал и второй брахман. Он ухватился за ноги хозяина и тоже оказался в воздухе. Так они и поднимались к луне. Брахман-хозяин держался за хвост коровы, Брахман-гость — за его ноги. Когда они достигли высоты Гималаев, Брахман-гость вдруг спросил. «Почтенный друг, ты не забыл взять с собой мешок для сластей?» «Конечно, не забыл», — ответил Брахман-хозяин. «А достаточно ли он большой?» — снова спросил прожорливый Брахман-гость. «Достаточно, достаточно». успокоил его брахман-хозяин. «А все-таки интересно, какой он величины?» «Да вот такой!» — закричал владелец сада и, забыв, что он держится за хвост коровы, широко развел руками. И, конечно, как только он выпустил из рук хвост, оба они, и владелец сада и его сосед, стремительно полетели вниз. К счастью для себя, они не разбились. Брахманы упали в грязное зловонное болото и просидели в нем по шею в грязи всю ночь. Утром их заметили люди и вытащили из болота. Так и не пришлось брахманам побывать на луне. А корова с тех пор никогда больше не появлялась в саду жадного брахмана.